2. Все начинается с Масаны. Все начинается с ее выбора. По завершении событий, о которых я тебе сейчас расскажу напротив кладбища под манговым деревом, я снова задал Масане тот же вопрос. Она давно уже замкнулась в мире одиночества, теней и тишины. И все же я снова задал ей свой вечный вопрос. Почему он? В тот день я, как обычно, не ждал ответа. С давних пор я задавал этот вопрос не только Массане. Я задавал его еще и Богу, а главное, адресовал его самому себе. У каждого человека на земле есть свой вопрос, который он должен найти морем Сига. Я не вижу другой цели нашего пребывания здесь. Каждый из нас должен найти свой вопрос. Зачем? Чтобы получить ответ, который откроет ему смысл его жизни? Нет. Смысл жизни открывается только в конце. Человек ищет свой вопрос не за тем, чтобы найти смысл своей жизни. Человек ищет его за тем, чтобы противостоять безмолвию другого вопроса, строгого и упрямого. Вопроса, на который не может быть ответа. Вопроса, единственная цель которого напомнить тому, кто его задает, что часть его жизни заключает в себе загадку. Каждый должен искать свой вопрос, чтобы дотронуться до тайны, запрятанной в сердце его судьбы к тому, что никогда не будет ему объяснено, однако будет занимать в его жизни основополагающее место. Некоторые умирают, так и не найдя свой вопрос. Другие определяют его только в поздние годы. Мне выпало счастье и проклятие сформулировать его, когда я был еще достаточно молод. Я был избавлен от мучительных поисков в дальнейшем, но меня ждала другая мука неотвязная мысль о пространстве молчания которая распахнулась передо мной, когда я задал свой вопрос. Это пространство не пустое, в нём всегда бурлит бесконечное множество гипотез, возможных ответов и тревожных сомнений. Почему он? В тот день я ожидал, что Масана отнесётся к моему вопросу как обычно, Отгородиться стеной молчания, непроницаемой с обеих сторон. Мой вопрос превратился в ритуал, стал чем-то вроде приветствия. Он действовал как пароль, значение которого понятно лишь нам двоим на всем белом свете. Когда я произносил его, мы оба прятались, каждый в своем мире. Я в своем, наполненном воспоминаниями, скорбью, унижением, яростью и непониманием. Она в своем, о котором я ничего не знал с тех пор, как она затворилась в нем несколько лет назад. Но я знал, что она ждет моего прихода. Именно эта уверенность заставляла меня каждое утро снова и снова приходить к манговому дереву. Правда, по ее поведению нельзя было догадаться, что она слышит или хотя бы замечает меня. Я ее не видел, но ее образ зримо присутствовал в моем сердце. Ее немигающий взгляд был неотрывно устремлен на могилы, уголки рта не были опущены от горечи, сострадания или хотя бы раздражения. Неподвижная, безмолвная Далёкая, как чужая планета, вот какой была Масана. Можно было подумать, что кладбище уже приняло ее к себе, но я знал, что она каждый день ждет моего прихода и моего вопроса. Я это знал. Знал, потому что это был также и ее вопрос, вопрос ее жизни. Нас объединило то, что наказанием и ключом для меня и для нее был один и тот же вопрос. Почему он? Масана с давних пор жила под ветвями старого мангового дерева, которое росло напротив кладбища. Она не носила одежды и не говорила. Я, как обычно, сел рядом с ней и поставил на землю сверток с едой. Одежду я приносить перестал, она ее не надевала. Однажды много лет назад я одел ее силой, она сразу же все сняла и разорвала. Первое время после того, как она замолчала, Я пытался удержать ее в своем доме. Вечером привязывал к кровати, чтобы не убежала. Но она стала кричать по ночам, издавала такие жуткие вопли, будто ее пытают. Через несколько дней мне пришлось отпустить ее. Она тогда еще немного говорила. Видя, что я не собираюсь ее отпускать, она сказала: "Все больные не хотят выздоравливать. Все, кого сбили с ног, не хотят подниматься, потому что если они встанут на ноги, Это грозит им новым падением, которое может оказаться смертельным. Никто не хочет возвращаться к нормальной жизни, которая по сути немногим лучше смерти. Встать на ноги это не для меня. Вообще встать это для меня не более чем опасная иллюзия. Я не хочу, чтобы меня спасали у Сайно. Отпусти меня. Эти слова Масаны, её крики по ночам, её побеги, которые заканчивались всегда в одном и том же месте, под старым манговым деревом напротив кладбища. Всё это в конце концов подтолкнуло меня к решению. Я позволил ей уйти. У меня не было такой власти, чтобы удержать её, и мне оставалось только в бессильной ярости смотреть, как она скатывается к безумию. Когда она начала погружаться в это состояние, я страдал от того, что не могу удержать её, спасти, пусть и против её собственной воли. Я тогда поклялся, Если в будущем мне опять придется спасать любимого человека, я буду бороться до последнего. После этого я снова погрузился в изучение и толкование Корана и основ традиционной мистики. В этих двух источниках мудрости я искал тайны целительского искусства, внутреннего зрения, проникновения в будущее. Через несколько месяцев я поехал в соседнюю деревню к одному суфийскому мистику который согласился продолжить мое духовное образование. Он приобщил меня к тайнам, которые могут быть постигнуты лишь внутренним зрением. Другого у меня уже не было. Я научился видеть и читать мир при невидимом свете. У времени больше не было от меня секретов. Оно открывалось впереди меня, оно открывалось позади меня, и я мог далеко прослеживать его извилистый путь в обоих направлениях. Я приобрел необходимые познания, для того, чтобы исцелять все раны людские, и телесные, и душевные, и нанесенные жизнью. Вернувшись через год, я стал тем, кого вся округа вскоре узнала под именем шейха Усаинукумаха Ученейшего. Масана по-прежнему была там, под манговым деревом напротив кладбища. Я знал, чего она ждет, но знал еще и другое. То, чего она ждет, не случится. Я попытался вернуть ее с помощью знаний, которые приобрел, но не сумел. Она так далеко зашла в царство тени, что не было ни малейшего шанса вернуть ее живой. И поскольку уже поздно было извлекать ее из мира, где она оказалась, я решил составлять ей компанию. Помнится, это было в 1940 году. Прошло уже два года с тех пор, как Массана утонула в бездонном колодце, который открылся у нее внутри. Я смирился с тем, что не смогу в дальнейшем жить с ней, и стал думать о других женщинах. Найти жену оказалось нетрудно. Моя слава целителя и божьего человека уже вышла за пределы деревни. Несмотря на мой возраст, некоторые семьи считали, что предложить мне в жены одну из своих дочерей это честь и удача. Я знал, в их глазах такой брачный союз был чем-то вроде страховки от прихоти судьбы, от болезней и прочих несчастий. Я защитил бы их своими молитвами. Вот так и получилось, что очень скоро, уже в конце года, я женился на мамкуре, которой тогда было восемнадцать. Я годился в отцы всем моим женам. жёнам: мамкуре, яенгоне, тадиб, а также твоей матери Сига. Моя любовь к ним от этого была только крепче, ведь я любил их со страстью супруга и одновременно с отцовской нежностью. То, что я стал мужем и отцом в весьма зрелом возрасте, было для меня к лучшему. Я избежал ошибок, какие часто подстерегают молодых. Я пережил этот опыт как взрослый мужчина, который уже познал большую любовь к женщине и для которого в отцовстве уже не осталось тайн. Вдобавок, недавняя инициация наделила меня ясностью духа и мудростью. Одна только асана нарушала мой покой. Я примирился с тем, что она ушла из моей жизни, но не мог отказаться от того, чтобы чувствовать ее рядом. Женившись, став отцом своих первых детей, привязавшись к своим женам, я все еще ходил каждый день к манговому дереву, под которым сидела Масана. И каждый день находиться рядом с ней мне было все так же радостно и все так же больно. Она была незаживающей раной, которую мне нравилось бередить. Я не хотел, чтобы эта рана зарубцевалась, Я хотел, чтобы она всегда жгла меня. Вот зачем я приходил к Массане каждый день, с радостными и горькими воспоминаниями, несбывшимися надеждами и своим вечным вопросом. До моей инициации у Суфия Массана в промежутке между обострениями иногда разговаривала, причем достаточно ясно и связано, чтобы ее можно было понять. Изредка она даже была в состоянии вести беседу В таких случаях могло создаться впечатление, что она решила вернуться. Но она не собиралась возвращаться. Это становилось ясно, когда через четверть часа просветление заканчивалось, и она снова начинала бредить, еще страшнее, чем раньше, или замыкалась в угрюмом молчании. За каждый проблеск сознания приходилось платить падением на еще большую глубину. Когда я вернулся, Масана уже не говорила совсем. Жители деревни рассказали мне, что она перестала говорить через несколько дней после моего отъезда. Теперь она была безмолвной, как могилы, на которой смотрела. Сквозь окружавшую меня тьму я видел ее своими незрячими глазами. Ничто не могло заставить меня забыть ее красоту. Ее образ был даром, который я получил от своих глаз до того, как они покинули меня. И сейчас, спустя годы, я все еще вижу ее. Слава, которую я приобрел в деревне, затронула и ее. Местные жители думали, что она тоже обладает необычными способностями, и когда я сижу рядом с ней, мы вместе совершаем какие-то таинственные обряды. Даже дети, обычно безжалостные к тем, у кого помутился рассудок, будто не замечали ее. Никто не видел, чтобы она бежала по деревне, спасаясь от банды зверенышей, бросавших в нее камни и осыпавших ее бранью. Она старела. Я чувствовал это. Волосы у нее сидели, а на лице обозначились глубокие морщины. Но наибольший ущерб ее телу нанесли не годы, а страдания. Страдания, которые затронули тело лишь после того, как долгое время пожирали душу, пока полностью не сожрали. Однако я не сомневался. Масана все еще была прекрасна. Если бы не страх, вызванный ее состоянием, многие мужчины попытались бы овладеть ею. Ведь она не скрывала свое тело от чужих глаз, но никто не осмеливался приблизиться, а тем более прикоснуться к ней. Говорили, будто покойники оберегают ее. Ее прозвали Масана, подружка мёртвых или безумная под манговым деревом. Я один мог подойти к ней без того, чтобы она не начала истошно вопить, но не потому, что меня, как говорили в деревне, окружала мистическая аура. Я не имел над ней никакой власти. Просто она узнавала меня. Я был последней ниточкой, связывавшей ее с эпохой, которая объясняла ее настоящее, наша с ней настоящее. Но главное, еще раз повторяю, у нас с ней был один и тот же вопрос. Самые старые жители деревни, которым была известна наша история, знали часть нашего секрета. Странная из нас получилась пара обнажённый безумная и слепой колдун, сидящий под манго напротив кладбища. Этого было достаточно, чтобы отпугнуть любопытных и чужаков. Но возвращаюсь к знаменательному дню, о котором начал говорить. Это было в 1945 году. Масана уже почти 8 лет жила в своём мире. Да, верно. Это было в 1945. Я хорошо это помню. Говорили, что война скоро кончится. Новости мы получали издалека, их приносил ветер. В тот самый знаменательный день я, как делал ежедневно в течение последних десяти лет, задал Масане свой вопрос: "Почему он?" И услышал, что она пошевелилась, а потом почувствовал, что она тронула меня за руку. Я не был удивлен. Накануне ночью во сне мне открылось, что она вернется. Бог послал мне знак, и Масана действительно вернулась. Она решила вернуться в последний раз, чтобы ответить